Но в мозгу ее как челнок, то и дело мелькала одна и та же мысль, как будто она слушала невидимую пленку. Она наверху. все там же, в своей комнате. Если ты поднимешься наверх, то увидишь ее, Увидишь свою мать. Слова плясали по экрану телевизора, переплетали с руками и ногами танцоров, вылетали подобно мыльным пузырям, изо рта комедийных актёров и эстрадных певцов слышались в ритме барабанов и контрабасов. Наверху. В своей комнате. Наверху. В своей комнате. Твоя мать. Твоя мать. Твоя мать. Наверху. Она ткнула пальцем в кнопку телевизора. Картинка сплющилась и исчезла. Наступила тишина. И тут она услышала, как стучит ее сердце, как прерывисто со свистом вырывается из груди дыхание. Она отругала себя. Как можно предаваться такому мраку, давать волю нервам? Вот что, — сказала она себе, — поднимись наверх и сама посмотри. Не спеша, очень спокойно, она вышла из гостиной, поднялась по лестнице и вошла в спальню-латери. Уличный фонарь, находившийся как раз на уровне окна, отбрасывал бледный треугольник света, выхватывая из темноты белую дорожку на туалетном столике, белую подкладку занавесей и гладкое белое покрывало постели. В комнате все было убрано. как будто ее мать никогда и не жила здесь. Эсми не хотела составлять никаких напоминаний, а потому на другой же день после похорон она сложила и упаковала одежду, белье, лекарства, бумаги, очки, словом безжалостно опустошила комнату матери. Теперь же, стоя в дверях и вдыхая запах лавандовой полироли и пыли, она почувствовала грызение совести, как будто хотела избавиться от всех воспоминаний, как будто хотела, чтобы мать умерла. «Но я действительно этого хотела», — сказала она себе. «Хотела избавиться от человека, который так прочно привязывал меня к себе все эти пятьдесят лет». И она громко крикнула в пустую спальню «Я хотела, чтобы ты умерла!» Она почувствовала, что руки у нее дрожат, и крепко сцепила их, а сама подумала «Какая же я злая и безнравственная женщина!» Но выкатая Шерри начала оказывать свои действие, сердце ее забилось ровнее, и она смогла войти в комнату и задернуть занавеси. Словом, уже не было нужды упрекать себя в истеричности. В гостиной она села у камина и до одиннадцати часов читала биографию какого-то исторического деятеля. Когда мать была жива, она уже в 10 часов вечера обычно бывала в постели. Страхи ее исчезли. Она была абсолютно спокойна. «Так оно и должно было быть», — подумала она. Человек пережил утрату. Это не может не повлиять. В ту ночь она спала исключительно хорошо. Когда на другое утро в четверть двенадцатого, услышав звонок, она открыла дверь и увидела на пороге мистера Эммуса Кэрри со шляпой в руке, он любезно осведомился, не сдается ли здесь комната, Ей пришла на ум одна фраза, которую произнес дядя Сессил в день похорон. — Тебе, Эсме, конечно, не следует оставаться одной в этом огромном доме. Тебе надо взять жильца. Мистер Эммс нервно потер левую бровь. Такая уж у него была привычка, объяснявшаяся природной застенчивостью. — Я хотел бы снять комнату, — сказал он. Она тем временем заметила, что у него золотые запонки и хорошо начищенные ботинки. — В агентстве мне сказали, здесь дается комната с завтраком. — Понятия не имею ни о каком агентстве. — Вы, наверное, ошиблись адресом. Он вынул маленький блокнотик. — Парковый тупик, 23. Нет, — Нет-нет, мне очень жаль, но наш... Она поправилась. — Мой адрес — Парковой аллеи 23. — три. По лицу и шее его развелась краска, точно чернильное пятно. Он слегка ослабил воротничок рубашки, так что ей стало даже жаль его, она даже расстроилась. — Ну, конечно, ошибку вполне объяснимая, мистер. Пожалуйста, не надо. Кэри, Эммс Кэрри, не надо так смущаться. Я ищу комнату с завтраком в тихом доме. Этот адрес казался таким многообещающим. Парковый тупик. Такой приятный адрес. Очень чистоплотный мужчина, — подумала она. Аккуратный, элегантный, в перчатках, с золотым передним зубом. Ее мать всегда одобряла мужчин в перчатках. Теперь их носят лишь немногие. Перчатки и шляпы. Зато по ним сразу узнаешь джентльмена. А мистер Кэрри был и в шляпе. — Извините, пожалуйста, мадам, мне так... Я бы вас не побеспокоил. Ну что, что, пожалуйста, пойду искать парковый тупик номер 23. Это как раз за поворотом налево, всего несколько сот ярдов отсюда. Очень тихое место. Здесь тоже, эта улица тоже тихая. Когда я подходил к дому, я подумал, что это как раз то, что нужно, и мне здесь будет. Ведь сразу видно, когда у дома есть определенный, но мне правда так неловко. Он надел шляпу на свои аккуратно причёсанные седые волоты, затем снова вежливо приподнял ее и двинулся было прочь. Она быстро набрала в легкий воздух и сказала. — А что именно? То есть я хочу сказать, если вы ищете комнату с завтраком, то, может быть, и я? Мистер М. Кэйви повернул обратно.